«Утопическая коммуна», — объяснил в э л Зотову, — «субкультура». «Спасибо, теперь все предельно ясно», — язвительно отозвался комендант. «Но то, что эту девушку хотят убить несправедливо», — сказала Нюта, — «вы, может, и любите смерть, а ей еще пожить хочется, она ведь совсем молодая». «Это другое дело», — ответили ей. «Мы против насильственной смерти. Не стоит искать путь в вечность до срока. А кто эта девушка?» «Это моя дочь. Ее зовут Алина», — сказал комендант. «Вы что-нибудь слышали о ней?» «Примерно месяц назад здесь проходили двое в сторону Спартака. Мужчина и девушка, видно, шли из большого метро. Больше тут людям неоткуда взяться». «Скорее всего, это она!» — вскричал комендант. «Нам надо спешить!» «Мы готовы помочь вам!» «Интересно, каким образом?» — хмыкнул Зотов. «Напугаете противника до смерти своим видом?» «Зря иронизируете!» — сказал один из темных. «Вовремя сказанное разумное слово способно творить чудеса!» Его поддержал в э л в самом деле, Иваныч, нас ведь совсем мало. Тут любой помощи обрадуешься!» И, понизив голос, п р о б о р м о т а л «Я всегда считал, что представителям разных субкультур, как ни странно, легче понять друг друга, чем нас, простых людей. Вот поклонников ц о я они уважают, а мы с тобой, Илья, для них не больше, чем двуногие трупоеды». «Я до сих пор поверить не могу, что Алина и в самом деле рядом», вздохнув, сказал комендант. «Уж и не чаял увидеть ее. Но если послушать этих ребят, то месяц назад она была жива». Из дальнего конца помещения вдруг раздался негромкий болезненный стон. «Что это?» — спросил комендант. Все молчали. Ответила одна из девушек. «Это дитя сумерек. Она второй день не может разродиться. Наверное, скоро уйдет во мрак», — философски заметила она. «Да что же вы не поможете ей? У вас что, врача нет?» Хозяева переглядывались, отрицательно качая головами. и «Приходится чем-то платить за свободу», — заметил один из них. Но отрядный врач, не дожидаясь команды, уже отправился к роженице. Через полчаса ее мучения окончились. На свет появился тощенький мальчик, который сразу заорал. Измученная мать, покормив его, тут же уснула. «Спасибо». — сказал один из темных. — Мы, конечно, не так боимся смерти, как вы, но все же она не должна приходить слишком рано. Гостям предложили миски с горячей едой. Это было вполне съедобное, буроватое варево. Никто не стал спрашивать, какого оно происхождения. — А почему среди вас нет стариков и почти нет детей? — спросил за трапезой Вэл, пользуясь случаем узнать о хозяевах подземелья побольше. «Не всякий выдержит тяготы нашей жизни», — ответили ему. «В ней есть свои плюсы, но есть и минусы. Мы живем, где хотим, и ни перед кем не должны отчитываться, зато нам то и дело приходится пить неочищенную воду и часто голодать». Кто-то, устав от такой жизни, оседает на одной из станций, где нужно трудиться, но где есть часовые, врачи и прочие блага цивилизации. А дети, как вы только что видели, рождаются и у нас, но не все матери хотят продолжать скитаться после этого. Некоторые начинают смотреть на жизнь по-другому и тоже уходят к двуногим трупоедам. Впрочем, некоторые, наоборот, приходят оттуда к нам. «С вами интересно разговаривать». — заметил музыкант. — Большинство из тех, кто родился в метро, невежественны и нелюбознательны. — Что вы, мы любим читать, — ответили ему. — У нас даже небольшая библиотека есть. Услышав вожделенное слово, Кирилл даже пронес ложку мимо рта. — А можно посмотреть? — осторожно спросил он, заранее настроившись на отказ. Но против ожидания хозяева тут же отвели парня к небольшому дощатому ящику, наполненному п о т р ё п а н н ы м и книгами. Тоже заинтересовавшийся Вэл присоединился к нему, ожидая увидеть какие-нибудь философские трактаты и курсы по демонологии. Но подбор книг был самым произвольным – Томики Булгакова, Грина, Пастернака. Впрочем, вампирская литература тоже присутствовала Видимо, темные ни в чем не ограничивали себя, считая, что их хороший вкус уже сам по себе гарантирует правильный выбор Вэл понял, тут было все, что им удалось добыть, выменить, купить, а может и украсть Правда, он заметил, что на библиотеку ящик не тянет «Когда мы путешествуем, их ведь приходится таскать на себе», — объяснили ему. «Поэтому бывает так, что прочитанную всеми книгу мы обмениваем у людей на еду. Когда снимаемся с места, каждый кладет по одной-две книги к себе в рюкзак. Так и переносим библиотеку». Комендант тем временем почти развеселился и подтрунивал над Нютой. «Ты, Кирилла-то, держи к себе поближе, а то вон темные барышни, ему уже глазки строят, свои-то, видно, уже надоели, а среди них очень даже ничего попадаются». Потом он дернул за руку Вэлла. «Я вот чего не могу понять. Что вы там толковали об этих ребятах, которые ждут прихода Виктора Цоя?» «Это был суперпопулярный рок-певец, он погиб лет за 20 до катастрофы», — пояснил тот. Казалось, Зотов даже обиделся. Ну уж не надо меня совсем-то за идиота держать. Мы с пацанами тоже любили попеть под гитару про белый снег, серый лед, пачку сигарет и алюминиевые огурцы. Просто если тем ребятам так уж понадобилось выйти на поверхность, зачем они дожидаются Виктора? Он-то еще неизвестно, явится или нет. А солнце вон оно, каждый день пока исправно всходит наверху. «Ну, понимаешь, Иваныч, вера — это такое дело тонкое!» — туманно ответил музыкант. Во в р е м я н е долгого отдыха после еды темные инструктировали гостей. «По пути мы будем проходить мимо того места, где в боковых ответвлениях устроили логово хозяева туннеля». «Монстры!» прошептала Нюта, вспомнив желтые глаза и душную вонь. «Можно их и так называть, но они не очень опасны. По крайней мере, нам удается сосуществовать с ними вполне мирно». «Когда я была маленькая, они разорвали двух взрослых, которые шли со мной, а меня почему-то не тронули», — призналась девушка. «Мы кое-что слышали об этом случае и сначала даже боялись здесь селиться. Но потом убедились, что эти монстры не так опасны, как считают невежды. Обычно они не употребляют людей в пищу. Возможно, их больше привлекает добыча помельче, и, видно, ее здесь хватает. Мимо них вполне могут пройти те, кто не испытывает сильных отрицательных эмоций – страха, злобы». Таких людей они спокойно пропускают, но стоит кому-то разозлиться, начать шуметь. Как хозяева тоже начинают беспокоиться, приходят в ярость и кидаются. «Понятно, адреналиновые наркоманы», — пробурчал Вэл. «Наверное, твои спутники вывели их из себя», — обратился темный к Ньюти. «Да, они ужасно злились, ругались, орали на меня и друг на друга. Иногда вспоминали, что в туннеле так вести себя нельзя, но ненадолго. Вот видишь? А мы не кричим и ходим тихо, поэтому уживаемся с ними спокойно». «Все до поры до времени», — заметил комендант. «Вот нечего им будет есть, так они и за вас примутся». Темный только пожал плечами. «Здорово, наверное, их люди достали», — пробормотал себе под нос Вэл. «Если они согласны жить по соседству с монстрами и умирать от болезни, лишь бы не примыкать к большинству. И, честно говоря, я в ч ё м т о их понимаю».